Заезжать в город князь не стал, сразу направил коня к берегу. Повозка княгини шла следом, но соколы обступили их со всех сторон. Стоило князю выехать из-за поворота, с городской стены снова прозвучал низкий тяжелый рок, ему протяжно отозвался другой, с берега. И тут же подхватили множество тонких дудочек, свистулек и рожков. Люди застыли, расступаясь и вперив взгляды в приближающийся нарядный обоз. Влаксан держался сзади, безучастно рассматривая собравшихся. Народ, словно живая река, окутал берег Градки так, что казалось, яблоку негде упасть. Волк невольно потянулся к бердышу. Ольгик приметил его быстрое движение. — Что такое? Боязно? — спросил тот. — Ладно тебе. Кто станет дурить на празднике? Очень хотелось ответить, такой как я. Но вместо этого Влаксан только одарил приятеля суровым взглядом. «Понял, отвалю», — отшутился Ольгик. Люди расступались, точно земля под сахой, пропуская княжеский обоз. В этот раз не стали настилать мостки, расставив столы и скамьи прямо на земле. Гратищи выстроились плотным кольцом так, что до самой реки не было видать ничего, кроме людей. И словно из ниоткуда за толпой показался огромный навес, устланный тяжелой мокрой тканью. Он укрывал богатый княжеский стол. Любослав спешился, подошел к повозке и, не дожидаясь слуг, откинул полог. Князь бережно помог жене сойти на землю и проводил ее за стол. Тихий шепот пробежал по толпе. У суда действительно была прекрасна в нежном изумрудно-золотом платье, переливающемся при каждом шаге точно вода в градке, и трехрогом кружевном кокошнике, с которого до груди спускались по три ряда жемчужных и янтарных бус. Князь подвел ее во главу стола. «Да здравствует, князь!» — раздался зычный голос из толпы. «Слава князю!» — отозвался разноголосый хор. «Что ж», — произнес князь, и толпа сразу затихла. «Сегодня мы отмечаем начало охоты. Поздравляю Грату и всех Гратичей. После пяти лет, что мой брат запрещал вам промышлять в своих железах, я возвращаю вам ваше право на охоту». «Ура!» — Оглушающе отозвались Гратичи. «Да будет пир!» — объявил Любослав. — Погоди, муж! — подняла руку княгиня. Градские бояре замерли, затаив дыхание. До сели брони и мир не допускал такой дерзости, чтобы его баба смела на празднике без приглашения рта раскрыть. Емелик быстро сунул руку под стол, сжав вторую в кулак так, что костяшки побелели. Любослав озадаченно глянул на жену, и волк с тоской отметил, насколько нежен был его взгляд. — Мы ждали твоего возвращения, — продолжила Усуда, — и по этому поводу подготовили для тебя праздничное состязание стрелков. Градская дружина быстро разогнала люд за колья, вбитые от самого княжеского стола до воды. Инк приметен издали, чуть ли не вдвое больше любого дружинника, а красный наряд это только подчеркивал. Неудивительно, что князь его вспомнил да признал. Прирезать бы поскуду в толпе, подеи не сразу заметят вокруг» что кафтан его в красноте прибавил. Вот только если такая гора рухнет, это уже не спрячешь. Слуги вынесли деревянные мишени и мешки с соломой, в которые полагалось стрелять. Каждый желающий мог выйти и показать свое мастерство стрельбы. Зрелище было действительно интересным. Сначала стрелять вызывались скоморохи. Ой, что они вытворяли! Стреляли ногами, стоя на голове и на шеях друг у друга. Попасть они, конечно, не смогли, Но дурачились и выкрутасничали от души. Затем вышли охотники и стали тягаться в меткости. Один умудрился сломать лук, другой никак не мог правильно заложить стрелу. Непонятно, зачем вообще вызвался стрелять. А вот один старый худой мужик поразил всех, попав в свою мишень, затем в мишень соседа, а после взял еще стрелу и снял с потешного столба пару лаптей. Он попал ровно в узел и разбил веревку. «Эй, волк!» — позвал Ольгик. «Гляди, что вытворяют, а? Может, ты тоже того? Выйдешь да покажешь, чего умеешь?» «Без меня!» — отрезал волк. «Да ладно тебе! Неужто ты хуже стреляешь? Коли захочешь, можешь и сапоги со столба снять, али кокошник с бабы какой!» «И зачем?» «Я могу купить и себе сапоги, и кокошник тебе, только на кой дался тебе он!» «Не в том дело!» Даже не думая обижаться, протянул Ольгик. «А чтоб видели?» «Зачем?» — повторил вопрос Волк. «Ну, чтоб боялись?» «Чтоб боялись», — передразнил Влаксан. «Каждый, кто сейчас вышел, надеется, что его заметят, да в дружину возьмут, либо охотникам при князе служить. Мне оно для чего? Аль, думаешь, никто на грайских соколов не боится? Тогда, ежели я выйду, то меня приметят, первым и прибьют, а потом снова перестанут бояться вас так что ли? Зануда ты? В сердцах махнул рукой Ольгик и отошел к Миколу. Волк отвернулся. На самом деле он надеялся, что какой-нибудь пьяный мужик тоже решит выпендриться и невзначай пустит стрелу в инга. Знатная цель, не промахнешься. Наконец охотники наигрались в самого меткого и слуги опрокинули на стрельбище с десяток бочек воды. Вмиг топтанная трава превратилась в грязную лужу, И на поле снова вышли скоморохи. На этот раз они стреляли огненными стрелами, да подкидывали вверх головешки с факелами. Волк нахмурился и снял с плеча лук. «Что опять?» — спросил Ольгик. «Знавал я один такой праздник, где с огнем игрались». Скоморохи стекались к стрельбищу и горящим мишеням, сменяя группу за группой. Вот уже выкатили огромные смоленые ободья от колес. Пятеро крепких скомарей стали подкидывать их на железных кочергах. Вокруг просторной поляны, наигрывая лихую, собирались музыканты. Один скомарох схватил головешку и поджег обод. Толпа восторженно шумела и улюлюкала. Силачи стали перекидывать и катать огромные огненные кольца по земле, а ловкачи — скакать через них. Волк сосредоточенно высматривал старых приятелей и не прогадал. Среди пританцовывающих музыкантов — Оказалась знакомая фигура Косова. Четверо артистов взялись за луки. Мальчонка в костюме медведя с бубенцами раздал смоленные стрелы и стал подкидывать мешки с соломой. Одна за другой вспыхивали стрелы и в воздухе пронзали соломенные цели. Народ восторженно галдел, расступаясь все дальше и дальше. Косой закинул на спину гусли и вышел к стрельцам. Он нарочито неуклюже ухватил лук и заложил стрелу. Паренек поджег ее. Косой качнулся и, подогнув ноги, повернулся в сторону волка. Волк был быстрее. У стрела сорвалась с его лука. Соломенный мешок сбил косого с ног, и тот повалился в лужу. Огромная красная фигура Инга за шиворот поволокла его по грязи в толпу. «Мать — Мать! — прошипел волк. — Ты что? — взвился Ольгик. — Юродиво оступился, а ты его сразу прибить хотел? — Он направил лук в сторону князя. — Ну, до да князя там далече было? — Самый раз, — пробурчал волк. Он видел, что косой не оступился. Ольгик прав, до да князя было далековато. Косой целил в волка. Любослав кивнул Ярошу, чтоб разобрался. Выступление огненных скоморохов быстро свернули, и на смену вышли босоногие девки. Вымазав юбки почти до колен, они бесстыдно скакали, вытанцовывая лихую. К волку подошел Микол. — Пошли, воевода просит. За княжеским навесом в окружении десятка градских дружинников стоял Ярош. Подле воеводы воды Инг с рубахой косово в руках. «Твою ж мать!» — прошипел волк. Вид у Яроша был свирепый. «Что значит ушел? Ты дружинника лепень? Как от тебя калека сбежал?» «Влаксан!» — не сводя глаз с Инга, подозвал Ярош. «Скажи теперь ты, почему ты выстрелил в гусляра?» «Он был неосторожен с луком» и направил его в сторону княжеского стола. А если он просто оступился? — Это неправильный вопрос, — дерзко заявил Волк. — Что, если он, оступившись, выпустил бы горящую стрелу? — Ты мог убить человека, — прорычал Инг. — Да, — согласился Волк, — в том и суть. — Прямо на празднике? — гневно прорычал Инг. Волк сжал кулаки. Руки так и чесались ввалить Ингу, но этот бой обречен. Приятель вдвое крепче и сильнее — Да и за драку на празднике можно плите отхватить. Волк огрызнулся. — Хочешь сказать, если бы князя на празднике поджарили, это сколько угодно? — Духи! — вскипел воевода. — Вы как дети малые. А этого, — Ярош указал на Инга, — уведите с праздника, чтоб глаза мои его не видели. Запрети в темнице, сейчас не до него. После праздника белорадцам решит, что со своим делать. Волк хвалю! — сдержанно бросил Ярош и, откинув покрывало, скрылся под навесом. «Ублюдок!» — выплюнул инг, сверляв взглядом волка. Дружинники обступили его и повели в сторону города. Снова прогудел рог, и князь заговорил. «Сегодня праздничный день, и светлая новость для вас, гратичи! Духи благословили плодородием нашу семью!» «Славься, княжич!» — тут же отозвалась толпа. «Займитесь делом!» — прошипел Ярош и скрылся за пологом. Волк обошел навес и встал так, чтобы видеть сидящих за столом. Бояре довольно переглядывались, а Любослав стоял, ожидая, когда же стихнет толпа. Но только короткий рок смог усмирить народ. — Завтра я со своими людьми отправлюсь в Награй, — объявил Любослав. — Как? — тихо спросила у суда так, что даже волк не услышал ее голоса, лишь прочитал по губам. — Не переживай, душа моя, суток хватит отдохнуть с охоты. «А вот вернусь, тогда уж и намилуемся», — утешил он жену и снова обратился ко всем. «Так что до конца месяца в городе будет править моя жена и мой верный боярин Емелик». Волоксана словно громом поразила. «Емелик?»